Тайна трех смертей. Валерий Мулявин, Владимир Ивасюк, Леонид Гарин. В 70-е годы сразу трое представителей советской эстрады ушли из жизни при таинственных обстоятельствах. Расскажем о каждом из них по отдельности. Артистов популярного «Виа Песнеры» народная молва хоронила неоднократно, Чаще всего в роли погибших выступали два солиста — Анатолий Кашипаров и Леонид Барткевич. Но волею судьбы оба этих человека благополучно дожили до наших дней. А вот младший брат руководителя песнеров Валерий Мулявин действительно погиб при весьма странных обстоятельствах. Произошло это летом 1973 года. Дело было так. Песнеры принимали участие в фестивале «Крымские зори», который проходил в Ялте. Устроители фестиваля должны были предоставить братьям два номера люкс в одной гостинице. Но что-то напутали, и в результате развели мулявиных в разные гостиницы. Между тем, вечером того рокового дня у одного из песнеров, Николая Пучинского, был день рождения. Весь коллектив отмечал это событие в ресторане Гостиницы. И только под утро стал расходиться. Валерий уходил одним из последних. Далее послушаем рассказ очевидца, Леонида Борткевича. «Меня поселили с Толей Кашипаровым. В четыре часа утра в дверь нашего номера постучали. Я открыл дверь, на пороге стоял милиционер. Там убили парня, кого-то из ваших, некоего Мулявина. Вам нужно пойти на опознание» мы столь быстро оделись и спустились вниз все еще не веря нас повели к месту происшествия валера лежал ничком на парапете лицо в ссадинах, а под головой кровь эта ужасная картина до сих пор стоит у меня перед глазами, но осознание происшедшего и весь ужас от того что случилось пришли позднее нам в этот день нужно было работать два концерта из москвы позвонила фурцева министр культуры и сказала, чтобы обязательно хоть один концерт отработали, потому что по городу идет молва, будто мы напились и чуть ли не по ножовщину устроили. Мне до сих пор непонятно, почему многие детали этого дела замалчивались и почему оно стало обрастать нелепыми слухами. Хотя были свидетели. Последним видел сидящего на скамейке Валеру живым водитель поливочной машины, которая проезжала по набережной. Рядом стоял чемоданчик, а недалеко от скамейки кучковалась группа молодых людей. Когда поливальщик ехал обратно, их уже не было. Чемоданчик стоял там же, а Валера лежал рядом мёртвый. Потом мы узнали. Какие-то подонки проиграли одного из песнеров в карты, и на месте Валеры могли оказаться хоть я, хоть Толя Кашипаров. Так что получилось, Валера прикрыл собой кого-то из нас. И почему-то все это пытались замять. Может, боялись сорвать фестиваль. Но весь город знал, что убили одного из песнеров, а концерта надо работать. И я помню этот битком набитый зал. Обычно мы завершали концерт песней «Березовый сок». Предпоследней была «Хатынь». И в ней я выходил вместе с Валерой, чтобы сыграть проигрыш на трубе. Он с одной стороны, я с другой. Когда работаешь концерт как-то забываешь про все. А тут машинально выхожу и смотрю. Нет валярки, Он же должен выходить. И потом вдруг понимаю, что его уже никогда не будет. Все. С большим трудом я тогда доиграл этот проигрыш на трубе. Песню «Березовый сок» я пел, глотая слезы. Весь зал нам хлопал стоя, но мы этого не слышали. Выдержав весь концерт, мы сразу уехали. Потом были похороны в филармонии и цинковый гроб. У Валеры остались двое маленьких детей. Володя Мулявин был в шоке. Он замкнулся и долгое время просто не мог говорить. В 1979 году советская эстрада потеряла одного из своих самых талантливых композиторов — Владимира Ивысюка. С 1966 года он жил в Западной Украине, в Черновцах и писал песни. Правда, ему некоторое время приходилось скрывать свое подлинное имя под псевдонимом Весняный. Почему? Дело в том, что Ивасюк оказался замешан в националистическом движении, которое в Западной Украине всегда было достаточно сильным. За это его исключили из медицинского института, где он учился, после чего ему пришлось устроиться рабочим на завод «Легмаш». Там Ивасюк руководил хором, а также продолжал писать песни. Однажды он послал на областной конкурс под псевдонимом «Весняный» две песни — «Отлетали журавли» и «Колыбельная для Оксаночки». И одна из них, «Журавли», завоевала первую премию. Вскоре после этого надобность в псевдониме отпала. Всесоюзная слава пришла к Ивасюку в 1971 году когда он написал свой самый знаменитый хит «Червона Рута», который вскоре стал визитной карточкой Софии Ротару. Однако первым исполнителем этой песни был именно Ивасюк. Он исполнил ее в первом выпуске «Песни года», в том самом 71-м. Став сотрудничать с Ротару и ее коллективом «Червона Рута», Ивасюк за несколько лет написал множество хитов, самый известный «Водограй». Однако даже несмотря на это, его творческую судьбу нельзя было назвать гладкой. Например, осенью 1975 года Ивасюк записал с Ротару долгоиграющий диск под названием «Песни Владимира Ивасюка», куда вошли 12 песен Ивасюка. «Я твои Крило», «Баллада о Мальви», «Песня буде помеж нас», «Удали своя весна», ко -ка витру», Нестримно течия», «Лишь раз цвета любовь», «Кленовий в огонь», «Запроси усни», «Два персни», «Долина», Песня про Тебе». Эта пластинка должна была помочь молодому композитору пробиться в Союз композиторов Украины. Но этого не случилось. Выход диска заморозили украинские власти. Более того, в начале 1976 года Ивысюка исключили из Львовской консерватории с формулировкой «за прогулы». Причем прогулам было объявлено его пребывание в Киеве на записи того самого диска. Уже в наши дни в США бывший сотрудник КГБ Украины Михаил Крыжановский поведал миру о том, что Ивасюк являлся негласным осведомителем КГБ. Отметим, что сам Крыжановский в 1977 В 1982 годах учился на факультете иностранных языков Черновицкого университета. Доцентом филфака там был отец Ивасюка, Михаил Григорьевич Ивасюк. После чего стал сотрудником контрразведывательного отдела Ивано-Франковского областного управления КГБ. Именно тогда ему и стала известна информация о том, что Ивасюк-младший Стал агентом органов в 1976 году, видимо, в силу все той же своей невостребованности в творчестве. В композиторских верхах Украины и Ивысюка считали композитором одной песни, да и ту якобы он украл. Речь идет о мегахите «Червона Рута», мелодии которой очень напоминала одну народную чешскую песню на основе этого ивасюка называли плагиатором всячески зажимали видя в какой депрессии находится молодой композитор а после своего отчисления из консерватории ему пришлось даже лечь в психоневрологическую клинику кгб предложил ему сделку он становится негласным осведомителем комитета в националистических кругах западной украины а чекисты взамен помогают ему в его карьере В итоге, уже спустя два года после заключения сделки, свет увидел тот самый диск Софии Ротару «Песни Владимира и Васюка». И это после почти трехлетнего лежания на полке. А также в издательстве «Музично Украина» вышел первый поэтический сборник высюка с девятью песнями. Короче, все шло к тому, что следующим шагом будет прием «Авысюка» в члены Союза композиторов Украины. Но этому событию помешает трагическая смерть композитора. Но расскажем обо всем по порядку. Все началось 24 апреля 1979 года, когда Ивасюк зашел в здание Львовской консерватории и позвонил оттуда своему отцу, сообщив ему, что скоро приедет домой в Черновцы. После этого свидетели видели, как Владимир сел в автомобиль, который дожидался его у входа, С этого момента в живых молодого композитора, а в марте ему исполнилось ровно 30 лет, больше никто не видел. Тело Ивысюка было обнаружено 18 мая. Солдаты местной воинской части проводили учения в Брюховическом лесу и наткнулись на тело мужчины, повешенного на дереве. Следствие вынесло заключение — самоубийство. Однако родители погибшего были не согласны с этим выводом, поскольку лицо их сына было сильно избито, а пальцы на обеих руках переломаны. То есть перед смертью и Ивысюка, судя по всему, пытали и только после этого повесили с целью имитации самоубийства. На основе этих данных в народе пошли слухи о том, что с композитором расправился местный КГБ за его националистические взгляды. О том, как проходили похороны Ивысюка, на сайте его памяти в интернете написано следующее. Хоронили Володю 22 мая, в день, когда прах великого Тараса Шевченко перевезли на родину. Дубовый гроб, который украсили веточками калины и вышли рушником, люди отказались класть на автомобиль и на плечах несли от квартиры до самого Лычаковского кладбища. Это была невиданная в те годы процессия. Это была акция непослушания власти, администрации, судебным обманом. Про место и время похорон нигде не сообщалось. Некролог появился только в одной газете, которая выходила маленьким тиражом. В Львовском железнодорожнике. В вузах именно на этот день назначены комсомольские собрания с обязательной явкой. Были даны указания не идти на похороны. Ни одного живого цветка не найти было во Львове. Все они там, для Володи. Последние живые цветы его последней весны. Впереди процессии шла в национальном строю и несла на руках портрет Володи в миртовом венке дочка известного львовского художника-патика Оксана. Позади нее Назарий Еремчук вместе с Левкой Дудковским несли большой венок живых белых цветов, присланный Софии Ротару. Отметим, что певицу ждали до последнего, надеясь, что она приедет. Но она так и не приехала. Певица гастролировала по Дальнему Востоку и не могла отменить концерты. Зато она просила зрителей на своих концертах почтить память Васюка вставанием перед тем, как исполнить его песни. Когда гроб поставили возле ямы, все ждали какого-то мгновения. Кто выйдет и скажет первое слово? Этот шаг сделал, и первое печальное слово сказал Ростислав Братунь. Голос его постоянно дрожал и срывался. Ощущалось, что хочет сказать то, что знают все, но еще не время. Когда закончил, тысячи мысленно поклонились ему за то, что не побоялся, не предал, не отступил. А это стоило Ростиславу Андреевичу должности председателя Львовской организации Союза писателей. Фраза «знают все, но еще не время» расшифровывается просто. Речь идет о все той же руке КГБ в этом деле. Во Львове тогда усиленно курсировали слухи о причастности к гибели высюка местной госбезопасности, с которой якобы у композитора были давние непонятки. Однако мы уже упоминали имя сотрудника того же КГБ Михаила Крыжановского, который в наши дни объявил, что Ивасюк сам был негласным осведомителем госбезопасности с 1976 года. И на этом основании никак не мог быть убит своими кураторами, которые считали его ценным осведомителем в националистической среде. Скорее, с Ивысюком могли расправиться именно националисты, которые отомстили ему за его сотрудничество с чекистами. Этим можно было объяснить и сломанные пальцы композитора. Их могли сломать в отместку за то, что покойный писал агентурные доносы. После пыток композитора повесили. Была еще криминальная версия этой трагедии. Якобы на Ивысюка наехали некие «рэкетиры», которые требовали с него 40 тысяч рублей, которые лежали у него на сберкнижке. Но эта версия мало похожа на правду, учитывая то, что рассказал Крыжановский. Сотрудничество Ивысюка с КГБ. Рассказывает София Ротаро. Никто толком не знает, что с ним случилось. Володя пропал без вести на самом пике своей популярности. Видели, как вышел из Львовской консерватории, сел в какую-то машину и уехал. Нашли его месяца через полтора повешенным в лесу. Экспертиза утверждала, что он покончил с собой, но я в это не верю. Я знала Володины планы. Я с ним очень часто встречалась. Почти все, что он писал, было написано для меня, и после его гибели я стала меньше петь украинских песен. А если и пела, то возвращалась к его «Червоной руте», «Водограю». Его смерть стала трагедией для Украины. Кто-то говорил, что его убили националисты, требуя, чтобы он написал для них гимн. Националисты говорят, что КГБ. Одно могу сказать – второго такого композитора на Украине уже не будет. Отметим, что у тогдашней соперницы Ротару на советской эстраде, Аллы Пугачевой, была похожая история. Которая случилась в том же самом году, но чуть позже, в сентябре 1979. И там тоже речь шла о композиторе, с которым Алла сотрудничала. Речь идет о Леониде Гарине. Кстати, в репертуаре Ротару тоже звучала его песня: Расскажи мне сказку, которая вошла в ее первый диск Баллада о скрипках 1973 года выпуска. С Гариным Пугачёва познакомилась несколько лет назад, и с тех пор он считался одним из самых преданных ее друзей. Вместе они написали несколько песен, в том числе и самую первую Пугачевскую «Нетленку». Имеется в виду её композиторское поприще, проникновенную балладу «Женщина, которая поет. Версии гибели Гарина существует две — бытовая и криминальная. Согласно первой, Все вышло из-за случайности. Будучи в Сочи, Гарин перебрался со спиртным и с кем-то сильно повздорил. Обидчик толкнул Гарина, тот упал, но весьма неудачно. Ударился затылком об асфальт. Смерть наступила мгновенно. Согласно другой версии, все выглядело несколько иначе. В конце сентября Гарин и Пугачева приехали в Сочи. Первый должен был участвовать в очередном всесоюзном конкурсе на лучшее исполнение советской песни в качестве члена жюри. Вторая приехала в роли рядового зрителя. Среди конкурсантов была молодая известная певица Жанна Г. Одно время она вела на ТВ передачу Арт-Лато, у которой тогдашний супруг был весьма влиятельным криминальным авторитетом. Он заслал Гарину гонцов. Мол, если моя благоверная не получит первого места, ты об этом пожалеешь. Гарин почему-то отнесся к этой угрозе без подобающего внимания. В результате певица хоть и стала лауреатом, но только с краю она заняла третье место. Спустя пару дней после этого и произошла драка, в которой Гарин погиб. Видимо, все было обставлено так профессионально, что следствие не нашло прямых виновников преступления и исписало смерть Гарина на роковую случайность.